Глава 22. Где-то на побережье Балтийского моря. Бывшая территория ЕС. Зона вторжения. 11.45. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать», — продекламировал я детскую считалочку, разглядывая проплывающие по небу облака. Кассандра неодобрительно покосилась. Несерьезное отношение к операции ей пришлось не по душе. Глупо, конечно, но на каких-то этапах все это предприятие и впрямь воспринималось игрой. Смертельно опасной, рискованной, но игрой. Я третий сын главы клана с чистой линией крови. Передо мной открыт весь мир. И вот я сижу непонятно где, в засаде, на белобрысых ушастых. «Тебе не кажется, что есть в этом какая-то вселенская несправедливость?» С иронией спросил я. Дева огня хмыкнула. «Бедняжка!» — протянула она. Узкая ладонь потрепала мою щеку, как ребенка. Я усмехнулся. «Нет, правда. Мы застряли здесь на неопределенный срок и даже не уверены, что расчеты оказались верны и Альдары появятся». «Думаешь, нет?» Кассандра подогнула ноги, обхватив колени руками, и замерла, глядя вдаль. «Мы выбрали местечко почище, растерили кусок брезента, одолженный из багажника одного хаммера, и просто сидели, не обращая внимания на снующих вокруг наемников. К чести последних, те соблюдали тактичность, особо не приближаясь, чтобы не беспокоить нанимателей. Хотя, какая еще к великим теням честь у этого сброда? Полукриминальные элементы, готовые за деньги на все, что угодно. Я машинально проследил за ближайшим бойцом, нанятым шрамом в довесок к своим людям. Крепкая фигура, военизированная одежда с преобладанием цвета хаки, на поясе кабура с автоматическим пистолетом, слева ножны с широким клинком, похожим на мясницкий тесак. Лицо в оспинах, помятое, редкие волоски, скрывает потрепанная армейская кепи. Глубоко запавшие глаза смотрят настороженно, с плохо скрываемой злобой. Рот постоянно кривится в гримасах. Самое, что ни на есть, разбойничая физиономия. С ее хозяином лучше не встречаться в темном переулке. И остальные не лучше. У всех рожи уголовников, недавно вышедших из тюрьмы. Как бы ни прикрывалась эта разномастно одетая компания статусом наемников, до настоящих солдат удачи им далеко. И все это полностью соотносилось с тем, что творилось на окраине. не настоящих же солдат нанимать. Таких там просто нет. Только вот такие субъекты с одинаковой легкостью готовы идти как в охранники научно-исследовательской экспедиции под предводительством профессоров из университетов, так и в караван работорговцев, поймавших недавно свежий товар. Что забавно, сами они представляют себя честными и благородными, этакими современными рыцарями, джентльменами удачи, имеющими некий кодекс принципов, от которого никогда не отступят. Как говорится, сами придумали, сами поверили. На самом деле на окраине творился полный беспредел. Работорговля и наркоторговля процветали уже не первый год, и вряд ли в ближайшее время что-либо изменится. Сразу после Второй мировой войны, в попытках создать дополнительный фактор беспокойства для кланов, Техно попытались приобщить окраинцев к своей цивилизации, влили гигантское количество денег, построили несколько заводов и фабрик, упорядочили общественно-политическое устройство, ввели законы. Итог. Прошло 30 лет, и ничего не осталось. На поддержание созданного режима приходилось затрачивать слишком много усилий. Тех надумали, что в какой-то момент новое государственное образование перейдет в режим самообеспечения и дальнейшего развития по установленному пути. Но стоило внешнему контролю исчезнуть, как все моментально рухнуло, и окраинцы вернулись к привычному образу жизни – занимаясь криминальной деятельностью и сельским хозяйством. Последний пункт мог показаться странным, но больно уж в тех краях оказалась плодородна почва, и всегда находились те, кто уставал от крови и основывал собственный хутор. Это приносило дополнительный доход, плюс играло на руку самой окраине. Статус источника продовольствия в какой-то мере защищал от тех, кто предлагал там выжечь все до скального основания. Я тряхнул головой. Нашел, блин, о чем думать. Какое мне дело до окраины и ее обитателей? За вуали проникают лишь единицы и почти сразу возвращаются с контрабандой домой, отлично понимая, что с ними сделают, если они вдруг решат остаться в клановых землях без разрешения. «Так что?» Кассандра пошевелилась повернувшись ко мне. «Считаешь, есть шансы?» «Яйцеголовые Варгаса и Занубиса уверены в этом». Я пожал плечами. Они выявили закономерности в появлении хрустального леса рядом с ульями. Это не может быть случайностью. «Прогнали данные через компьютер и получили результат», с непонятным выражением сказала Дева Огня. Я быстро на нее взглянул. «Не доверяешь машинам?» Она спокойно призналась. «Не доверяю. Они слишком склонны поддаваться логике, а это не всегда верно». «Может и так». Я откинулся назад, опираясь на локоть. Кусок брезента с неохотой прогнулся и затрещал. «Но у нас нет других вариантов, и приходится пользоваться тем, что имеется». Кассандра неохотно кивнула. Предположение, что следующий стеклянный лес появится именно у этого улья, сделали специалисты из лаборатории Варгаса. В результате неких вычислений они заметили определенную закономерность изменения ландшафта вокруг недавно появившихся ульев. Таким образом, удалось предсказать следующее возникновение концентрации сжатой энергии магии. А где магия, там и эльдары. Разумеется, мы не настолько наивны, чтобы думать о попытке силового захвата мифических созданий из легенды сказок. Сила необходимая для создания леса такова, что для борьбы на равных пришлось бы привлекать сильнейших иерархов всех кланов, на что никто, естественно, не пошел бы, невзирая на очевидные выгоды. Слишком велик риск, особенно в преддверии предстоящей войны. Но раз захватить нельзя, то, возможно, получится поговорить, выйти на контакт и попытаться выяснить, зачем они явились на Землю и что собираются делать. Колонизация – слишком очевидное объяснение, к тому же имеющее целый ряд изъянов. Главное, за каким дьяволом Эльдары столько ждали, если легко могли покорить людей еще тысячу лет назад. В те времена у них получилось бы это сделать несравненно легче. И пусть технология землян уступает Плексам, они сейчас могут доставить захватчикам немало серьезных проблем. Не колонизация? Тогда что? Почему пришельцы явились именно сейчас? И что они ожидают получить от вторжения? Агрессия ради агрессии? Смешно. И крайне непродуктивно. Должна быть цель, пусть и нелогичная нам. Я вот думаю, а если ушастые испугаются и не придут? Здесь почти нет плексов, всех перегнали в соседние ульи», задумчиво проронила Кассандра. «Пригонят обратно перед посещением Эльдара?» — предположил я. «Тогда мы не сможем к нему приблизиться», разумно возразила Дева Огня. Я немного подумал. «Скорее всего, они мыслят другими категориями, и вряд ли по-настоящему опасаются земных вооруженных сил. Тактическая обстановка потребовала перебросить все наличные силы на защиту соседних ульев, и они это сделали. Но стратегический замысел остался без изменений. Если вернуть плексов обратно, то есть риск потерять другие ульи. Значит, Эльдар приедет один, чтобы успеть засеять очередной хрустальный лес. «Сомневаюсь, что белокожие твари кого-то боятся». Я помедлил. «Хотя... это, конечно, все из области предположений и догадок. Может, мы здесь всю неделю просидим и никого, кроме обычной особи солдата, не увидим». Кассандра поморщилась. «Неприятная перспектива. Остаться ни с чем». Я дернул угол рта, но в последний миг сумел удержать улыбку. «Всякое бывает. Нужно быть готовым и к этому». «Но им все равно придется заплатить?» Красная Королева кивнула в сторону шрама с помощником, которые в этот момент как раз открывали пластиковые контейнеры с пищевым пайком. Нам тоже принесли похожие. Оба сейчас лежали на краю брезента у смятой травы. «Ты про кристаллы?» Я пожал плечами. «Придя сюда, они их заработали». Шрам с приятелем получат свой билет в земли кланов, поселятся у рысей, заведут семьи, хозяйство, станут жить обычной жизнью. Старость встретят в окружении внуков. Если повезет, кто-нибудь из них заслужит право на собственную линию крови». Кассандра скептически скривилась. «Думаешь, кто-то из этого сброда сможет добиться права взять в жены одаренную? Сомневаюсь». Я поднял указательный палец. Не они. Кто-то из их потомков, как в свое время предки Карла Бергера, лейтенанта гвардии дома Кречета, добились этой привилегии и привели в семью носителя дара. Спустя два или три поколения, выдав замуж или женив своих отпрысков на подходящих кандидатурах, они закрепили линию крови, дав ей устойчивый рост. И теперь он верно служит клану, который в свое время позволил его предку взять в жены какую-то дурнушку, не подходящую по критериям более достойному клановцу. Едко проронила Кассандра. Все равно, что бросить кость собаке со стола. Она жестко посмотрела на меня. Но собаки никогда не позволят сидеть рядом с хозяевами на стуле. Это меня удивило. Неужели она не знала прописных истин, Остановление любой линии крови. «Сам Карл не сможет войти в ближний круг», — признал я. «Но у его потомков есть все шансы однажды занять даже место князя. Ты же знаешь, как это работает. Сильнейшие взбираются по клановой иерархии, Слабые скатываются вниз. Такова суть власти». Сильнейшие не значит лучшие. ядовито бросила Дева Огня. Что-то в ее голосе меня напрягло. «Так тебя из-за этого изгнали? Из-за нежелания подчиниться установленному порядку? Тебя хотели выдать насильно замуж? Но ты ведь внучка князя, подчинившая себе полный круг. Тебя не могли заставить?» Кассандра плотно сжала губы и замолчала. Мне показалось, что она так и не ответит на вопрос. «Не меня» неохотно выдавила она. Я с детства видела, как подбирают пары подходящих друг другу одаренных. Ваше потомство будет обладать сильным даром. Потенциал ваших детей потрясает. Ваши внуки войдут в клановую элиту. Вот что обещали хранители крови, и люди им верили. Послушно женились, заводили детей и... «И...» — подначил я. «И были несчастливы!» запальчиво выкрикнула Кассандра. Сделала она это чересчур громко. Несколько наемников-окраинцев обернулись в нашу сторону. Красная королева с досадой прикусила губу, должно быть, ругая себя за чересчур эмоциональную вспышку. А я вдруг понял, почему ее в свое время изгнали. Причины лежали на поверхности. Удивительно, что раньше никто не заметил. Это было настолько банально, что хотелось весело рассмеяться. Сколько я уже слышал раньше таких историй, не счесть. Попытка изменить сложившийся миропорядок, сделать его более гуманным, отвечающим современному времени, звучала логично и совершенно нереалистично. Что являлось причиной стремления к этому? Детская влюбленность, идеализм, стремление создать совершенное общество где все будут счастливы. Помнится, клан Медведей пытался провернуть нечто подобное полтора века назад. Результат — полная фиаско. Разрешение, а затем и поощрение подбирать пару для магов без учета способностей породили волну свободных браков. Но уже через два поколения выяснилось, что любовь и привязанность не дают силу. И дети проклинали своих дедушек и бабушек, потому что на порядок уступали сверстникам в умении повелевать магией. Потомки тех, кто выбрал дорогу чувств, скатились в ранге магической силы вниз, потому что не могут маг и обычная женщина дать потомство превосходящее детей, рожденных от обоих родителей магов. Банальная истина, известная со дня основания кланов. Так что... Все рассуждения и обиды Кассандры выглядели наивными и бестолковыми. Даже для меня, считавшегося бунтарем и смутьяном. «Если ты собираешься остаться у кречетов, то тебе следует держать свои мысли при себе», — предупредил я. «Среди наших такие идеи вряд ли найдут поддержку». «Я понимаю», — Кассандра опустила голову. «Я с интересом на нее посмотрел». «Надо же! Настоящая революционерка!» Подобные ей желающие сломать старые традиции встречались в истории кланов регулярно, и каждый раз все заканчивалось одинаково – победой традиционалистов. Именно традиции и обычаи помогали удержаться империи на плаву долгие сотни лет, пока человеческие государства рушились, распадались и возникали снова. Марго согласилась поддержать мою просьбу дать приют отверженной Саламандре. Но если Дева Огня начнет мутить воду среди кречетов, дело может закончиться плохо. Вряд ли на этот раз наказание ограничится обычным изгнанием. «Эй!» — Шрам приподнял руку, привлекая внимание. Я приподнялся. Лидер шайки головорезов к чему-то напряженно прислушивался, прижимая к правому уху. Один из наушников. «Что там?» Полукровка застыл рядом, тревожно наблюдая за предводителем. Второй наблюдатель сообщает о черных точках в небе. Приближаются со стороны моря. Судя по скорости и высоте движения, летят вертолеты. Возможно, транспортные. Отвлекся Шрам. Затем быстро приказал бойцу, спрятавшемуся сейчас где-то на севере от нас в скалистой гряде, Сидеть тихо и не отсвечивать. Транспортные вертолеты. Десант? Я спросил об этом у Шрама. Матерый душегуб дернул плечом. Может, ударное, предположил он. Летят разобраться с гнездом. Почему не авиация? Возразил я. Может, у техна нет ничего более подходящего поблизости? Огрызнулся Шрам. Было видно, что его очень беспокоит неожиданное появление неизвестных вертушек. Хотя, почему неизвестных? Это могли быть только военные техно. Осталось разобраться, к какой стране конкретно они принадлежали. Китайцы, ЕС, Штаты или какая-нибудь экзотика вроде Австралии или Бразилии, чья эскадра забрела слишком далеко в северное полушарие планеты. «Что будем делать?» – нервно спросил полукровка. Выглядел неполноценный маг неважно, глубоко в глазах мелькали искорки страха. И как ему удалось так долго продержаться среди швали, готовой перерезать глотку за лишний медяк? Не иначе помогло покровительство шрама. Сам недомак явно относился к категории трусоватых вояк. «Ладно, сейчас не об этом слизняке надо думать». Я быстро стал соображать. Если это десант, то цель здесь у них только одна Улей. Вряд ли это за нами, хотя такую возможность тоже не стоит сбрасывать со счетов. Где удобнее всего производить высадку? На берегу, чуть западнее крепости Чужих. Там есть неплохая открытая площадка, достаточная, чтобы вместить десяток винтокрылых машин. В любом другом месте помешают либо деревья, либо неровная каменистая поверхность. «Будем встречать. Всем выдвинуться на запад. Занять позиции вокруг возможного места высадки», — приказал я. Как выяснилось в дальнейшем, еще одного варианта я не предусмотрел. Что поделать, слишком мало опыта в обращении с техникой. Вертолетчики не стали сажать машины полностью. Они зависли а солдаты заскользили вниз по свисающим тросам. Отличное решение для быстрого десантирования. Мы глядели, как десантники техно скользят вниз по веревкам примерно в двух милях от нас. А внезапности удара не стоило и мечтать. Первым понял, кто прибыл, Шрам. «Американцы», — выдохнул он. «Какая-нибудь драная Дельта Форс», — ругнулся я тоже, разглядев знаки принадлежности на борту крайнего вертолета через бинокль U.S.N.U.S. «Тогда уж морские котики», — буркнула Кассандра, лучше знакомая с Вооруженными Силами Штатов. Шрам неожиданно покачал головой. «Это морская пехота. Вон, на боку эмблема. У них к морпехам приписаны целые отдельные авиаэскадрильи. Спорить я не стал». «Какая разница, кто именно высадился на берегу Балтийского моря?» «Им нужен улей», — утвердительно сказал я. И тут же осекся. Полез в небольшой рюкзачок за спиной, вытаскивая портативный комп-терминал с блоком спутниковой связи. Подарок мистера Варгаса. «Проклятье!» Я выругался. Зажегшийся экран показывал обрыв связи со спутником-шпионом корпорации «Анубис». Нас отрезали? Или произошел технический сбой? Если они здесь и высадились почти у самого Улья, то знают больше нас, — спокойным тоном произнесла Кассандра. Я уставился на нее диким взглядом. Посадка стеклянного леса в самом разгаре? Значит, все уже началось, а мы тут сидим как придурки и ничего не знаем. Откуда пиндосы вообще узнали? Видимо, своих умников хватает. Кто-то из аналитиков просчитал вероятности, пройдя путем специалистов Анубиса. Или от Варгаса, безжалостно заметила Кассандра, легко догадавшись, о чем думаю. Она до сих пор не могла простить бывшего покровителя за то, как легко он отказался от сотрудничества с ней и переключился на Марго. «Варгас не идиот. Он знает, что будет за предательство». Не согласился я. «Сейчас он в землях кречет, а в полной власти моей разлюбезной кузины. Если утечка произошла из его корпорации, то, скорее всего, без его ведома...» Я повернулся к Шраму. «Немедленно свяжись с наблюдателями. Пусть скажут, что происходит в окрестностях Улья. Не видят ли они...» Я замялся, подбирая слова. «На помощь пришла Кассандра» незнакомых аномалий, изменяющих земную поверхность. Шрам не отрывал от нас настороженного взгляда, дожидаясь продолжения, но мы его разочаровали. «Живей!» — подстегнул я. Головорез забормотал в микрофон. «Черт, сигнал же могут засечь! Нас не обнаружат?» Вместо вожака ответил полукровка. «Нет, это коротковолновый передатчик. Для перехвата необходимо сложное оборудование. На вертолетах подобного класса его не бывает». Мак помедлил. «Что им вообще надо?» «То же, что и нам», — вырвалось у меня. «А что надо нам?» — быстро спросил полукровка, бросив на нас с Кассандры изучающий взгляд. Мы промолчали. Конечную цель миссии мы так и не довели до сведения нанятого отряда во избежание инцидентов. Возможно, что кто-нибудь из них сдал? Нет, не сходится. Они сами ничего не знают. И, судя по действиям, американские военные прибыли сюда не за нами. Между тем, Шрам молча выслушал лаконичный доклад разведчика и передал нам. Ничего подозрительного. Никакой активности на территории Улья с его точки обзора. И, предвосхищая вопрос, добавил. У остальных то же самое. Если ничего нет, то зачем пиндосы сюда приперлись? Я вопросительно посмотрел на Кассандру, надеясь, что у нее будут идеи на этот счет. Красная королева замерла, напряженно обдумывая ситуацию. У нее имелся обширный опыт общения с Техно, и об их повадках она знала значительно больше меня. «Спутники!» «Только так они могли узнать о чем-то, никаких детекторов, способных уловить поток магического излучения, у техно нет», — уверенно заявила она. Я быстро повернулся к командиру отряда. «У наблюдателей есть мертвые зоны, которые не просматриваются ни с одной из позиций?» Шрам на секунду задумался. «За зданиями. Они стоят недостаточно тесно, но перекрывают пространство между собой». Он еще подумал и уже более уверенно сказал. «Между крайними строениями есть небольшая низина, похожая на неглубокий овраг. Разве что там». «Где это?» «Юго-восток». «А где высадились морпехи?» Наемник с окраины помедлил. «На юго-востоке». Вот и ответ. То, чего мы не видели, заметили сверху, Ведь спутнику плевать на загораживающие объекты, он видит все. Осталось только выяснить, потеря нашего небесного ока – это саботаж или вражеская акция. Штатовцы могли взломать спутник Анубиса? – спросил я Кассандру. У Пентагона есть отдельный вид войск киберподразделения – киберподразделения? Вместо ответа сказала она. Значит, могли. Хакнули сигнал со спутника. «Оборвали с нами связь?» «Нет, стоп. Не вяжется. Если бы они целенаправленно лишали нас поддержки спутника-шпиона, то знали бы о нашем присутствии». Вывод. Атаки подверглись все подразделения корпорации «Анубис». Мистера Варгаса объявили вне закона, после того, как он заключил договор с кланами. Наверное, информация о сотрудничестве уже просочилась. Надеюсь, хитрый Идальго успел вывести все необходимое до того, как в центральную штаб-квартиру его детища ворвались агенты ФБР или кто там у техно занимается нацбезопасностью. «Ладно. Все это лирика», — я махнул рукой. «Надо делать дело». «Шрам, немедленно прикажи своим людям оцепить периметр в зоне высадки американцев». «Будем воевать с морпехами», — удивился он. Я мрачно на него посмотрел. «Хуже. Мы будем их убивать», — жестко сказал я, не отрывая холодного взора от наемника. «Никто из них не должен уйти отсюда живым». «Ясно?» Я обвел обоих командиров отряда ледяным взглядом. Сначала шрам, затем полукровка, по очереди кивнули. «Отлично». Пусть отрабатывают свой пропуск в лучшую жизнь. «Что с вертолетами? Они улетели, но, скорее всего, быстро вернутся», — напомнил Шрам. «У вас есть что-нибудь против них?» — спросил я. «Только парочка старых зенитных ракет. Не уверен, что они достанут эти машинки», — признал атаман. Мы переглянулись с Кассандрой. Она наклонила голову. «Хорошо». «При необходимости вертолетами займемся мы», — сказал я. «Но сначала нужно разобраться с морпехами. И помните, никто не должен уйти живым». «Ясно?» Я жестко посмотрел на обоих наемников. Мне ответили неохотными кивками.